«Так вы думаете, все пропало?» — спросил Дон Энрике. «Пока еще нет», — ответил Дон Диего после короткого раздумья. «Сделаем последние усилия Идем к дому Хусту». Дон Яанна пыталась заключить с ним союз. И кто знает, не было ли это похищение приманкой, чтобы залучить его. «Но с какой целью? Я и сам этого не пойму. Но замыслы злых людей так хитро сплетены» что даже разгадав их, не сразу найдешь их тайные пружины. Так идем к дому Хусто. Окрыленные новой надеждой друзья пустились в путь. Дом Дона Хусто выглядел опустевшим и покинутым. Из просторного патио не доносилось ни малейшего шума, не было видно ни слуг, ни рабов, ни конюхов. Лишь один привратник сидел на скамье и, прикрыв голову беретом, грелся на солнышке. «Где сеньор Дон хусто спросил Дон Энрике. Старик с удивлением посмотрел на пришельцев. «Видно, сеньоры не знакомы с моим господином». «Почему ты так думаешь?» «Да иначе сеньоры знали бы, что сегодня у моего господина свадьба. Может, как раз в эту минуту в церкви совершается обряд, я не смог пойти в храм из-за проклятого ревматизма, который меня мучит вот уже десять лет». С той поры, как покойный сеньор-вице-король, упокой, Господи, его душу. Отлично. так Дон Хусту в церкви? А как же моему господину было не поспешить в церковь? Его милость аккуратен, как часы. Я его хорошо знаю. Скоро 30 лет, как я ему служу. Еще молодая Гуадалупита не успела выйти замуж за сеньора-графа, упокой, Господи, его душу. Да и знать-то мне ее жениха пришлось больше понаслышке потому как сеньор-граф в ту пору еще не бывал у нас в доме, а я из-за своего ревматизма. Так ты говоришь, что в церкви уже началось венчание? Да, если бог милостив. Мой господин поднялся с позаранку, да и ничего удивительного, что он торопился подняться. Ведь девушка, говорят, прекрасней золотого дублона и белей китайской фарфоровой чашечки. А невеста тоже была готова к свадьбе? «Разумеется, ведь мой господин чуть свет послал в ее дом гонца спросить, не пора ли ему уже ехать за невестой, а послал он каласа, мальчишку-мулата, живого, словно ртуть. А уж как мой господин его любит, и сказать невозможно! Так вот, ваша милость сейчас услышит, как все произошло». «Так что же ему в доме невесты ответили?» «Кому?» «Посланцу Дона Хусту». К этому я и речь веду помаленьку до да полигоньку Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Так мы остановились на том, что паренек, а зовут его Калас, побежал к невесте спросить от имени моего господина, все ли готово, и не пора ли моему господину уже идти навстречу своему счастью. А Калас уж так прыток, стрелу перегонит. — Синьора, может, неизвестно, а я этого мальчишку вырастил и, как говорится, собственной грудью выкормил. Дону Энрике и Дону Диего не терпелось поскорее узнать, что же ответили гонцу в доме хули но они понимали, если прервать старика, он начнет все рассказывать с изного и запаслись терпением. — Так вот, — продолжал старик, — господин кликнул каласа. «А паренек, надо вам сказать, ходит теперь в Левреи, не дать не взять алькальт из Севилья, и говорит ему, «Калас, мигом слетай в дом сеньоры Донья Магдалены!» А так зовут мать невесты. И говорят, она родом оттуда, где шла война против турков. забыл как зовется это место?» Лепанто с яростью подсказал Дон Диего. «Так вот, с божьей помощью она оттуда и приехала». «Спроси-ка у сеньоры». Говорит мой господин, все ли готово, и не пора ли мне уже явиться? Ну, Калас спросил, а дальше что? Не утерпел прервать старика Дон Энрике. А паренек такой шустрый, одна нога тут, другая там, и не успели мы оглянуться, как он уже вернулся. По чистой случайности мой господин стоял на этом самом месте, в своем лиловом камзоле. И Калас говорит ему так и так, сеньора Магдалена низко кланяется и целует руки вашей милости, а в доме все готово, и ждут только вашу милость, чтоб ехать венчаться. Что за бесовское наваждение? Сеньоры бегом пустились от меня прочь, даже договорить не дали. Так слово на языке и застряло. В самом деле... Едва услышав полученный гонцом ответ, друзья переглянулись и, не обращая больше внимания на старика, быстро зашагали по улице. — Здесь кроется какая-то тайна. Я в ней никак не разберусь, сказал Дон Энрике. — Да и я ничего не понимаю, — откликнулся Дон Диего. — Если Хули этой ночью не было дома, возможно ли, что сегодня поутру она как ни в чем не бывало поехала в церковь венчаться? — Может, не она была похищена этой ночью? Конечно, могла произойти ошибка, но самое ужасное, если как раз в эту минуту совершается венчание, и мы не поспеем вовремя. Прибавим же шагу. И друзья чуть не бегом пустились вперед к дому Хулии. Там они ожидали застать шумное оживление, вереницу карет, толпу пажей и слуг. Но, к их удивлению, дом оказался запертым. Лишь на пороге задней двери стояла женщина по виду служанка. «Скажите» обратился к ней Дон Диего. «Бракосочетание уже закончилось?» «Не знаю, сеньор», — ответила служанка. «Не знаете? Разве вы не служите здесь, в доме?» «Как же, сеньор, я здешняя, но сеньорита венчается не у себя в доме». «А где же?» «В доме сеньора графини, вдовы тор -э своей посаженной матери». «И все уже отправились туда?» «Да, сеньор, жених поехал в карете вместе с сеньоритой Хулией, — Сеньоры, ее матерью и отчимом. — Давно они выехали. — С полчаса. Если ваши милости поторопятся, они, возможно, еще застанут венчание, а оглашение уже наверняка закончилось. — Кто знает, может, еще поспеем, — сказал Дон Диего, и, подавая пример, торопливо зашагал прочь от дома Хулии. Дон Энрике, поникнув головой, последовал за ним. Ему предстояло вновь очутиться под отчим кровом, где он родился, где провел первые годы жизни и достиг юношеского возраста. Горькие воспоминания с небывалой силой нахлынули на него. Перед ним возник образ старого безутешного отца, которому не привелось перед смертью повидаться с сыном. Вспомнились все невзгоды, обрушившиеся на него бедного изгнанника. И при этом он невольно подумал о Доне Диего, Виновники его злосчастий. Но мысль о благородном поведении Дона Диего благодетельным бальзамом успокоила возмущенное сердце дона Энрике. Прибавив шагу, он взял под руку своего доброго друга.